Голова 27. Дама в снегу. На следующее утро гуннар страна попытался дозвониться до Ингрид Есперсон по телефону, но безуспешно. Потом он сел читать материалы дела. Дочитав протокол беседы Фрюлика со вдовой, он вспомнил, кажется, она сама говорила, что ей не хочется подходить к телефону. Кроме того, она, по ее же признанию, ходила обедать в кафе, которое напоминало ей о прежних временах. Сделав еще три звонка и наведя справки, он сел в свою почти новую «Шкоду-Октавию» и приехал на «Фрогновейн» и прошел в кафе. Зимнее пальто он отдал гардеробщице с азиатской внешностью вьетнамке, постоял перед зеркалом, тщательно расчесал редеющие волосы и обернулся, чтобы осмотреться. «Вы один?» — спросила у него старшая официантка, одетая во все черное. «К сожалению, да» ответил гуннар Страна, разводя руками. «Правда, я намерен посесть к Ингрид Есперсон». Он жестом указал на столик у окна, где Ингрид ела пасту и читала газету. «Можно к вам присоединиться?» спросил он, подойдя. Вдованье сразу поняла, что он обращается к ней. Наконец она подняла на него глаза. Гуннер Страна показалось, что она нисколько не смущена. «А хотите есть? Конечно, садитесь», она указала свободной рукой на незанятый стул. Потом медленно сложил газету. «Верденсганг, здесь написано, что у вас несколько зацепок». Гонер странно улыбнулся и кивком подозвал официанта. Тот подал ему меню. «Только кофе?» — распорядился инспектор и уточнил. «Э, «Черный». Обернувшись к Ингриду, он сказал. «Наверное, вы уже догадались, что мы рассматриваем все возможные версии. Ничего не исключаем». Она кивнула. «Как вы узнали, что я здесь?» «Потому что мы ничего не исключаем». Беззаботно ответил он. Застигнутая врасплох, Ингрид поморщилась. «Ну, знаете...» Она посмотрела в тарелку, но как будто потеряла аппетит. «Вы что же, установили за мной слежку?» Гонер странно молча взял у официанта чашку кофе и с рассеянным видом принялся размешивать сахар. Официант вопросительно протянул руку за тарелкой Ингрид. «Спасибо, я больше не буду», — сказала она. Помешивая кофе, инспектор смотрел вслед официанту. «Значит, вы установили за мной слежку?» — повторила Ингрид Есперсон. «Мы стараемся как можно лучше присматривать за вами». «Но некий эльф Стрёмстадт вам знаком?» Не дав ей договорить, спросил гуннар Страна. Ингрид опустила голову и замолчала. Инспектор с довольным видом выпрямился на стуле. «То, что у вас называется выстрел от бедра?» — спросила Ингрид, не поднимая головы. Гуннер Страна не ответил. «Или что?» продолжала она с неожиданным напором. Взгляд у нее сделался одновременно усталым и враждебным. «Я задал вам простой вопрос», — сдержанно ответил Гуннер Страна. «Либо вы отвечаете на него, либо нет, только уж постарайтесь ответить честно». «Присматривайте, значит», — буркнула Ингрид. «А на самом деле шпионите за честными гражданами?» Вместо ответа Гуннер Страна отпил кофе. «Да, мы с ним знакомы», — более сдержанно продолжала Ингрид. «Мы очень хорошо знакомы. Догадываюсь, что это вам и без меня известно». Гуннер странно кивнул. «Мы познакомились давно, когда он был моим учеником. Раньше он был танцором». «Давно у вас с ним роман?» «Три года. Довольно долгий срок вы не находите?» «У некоторых бывает и дольше, и никто об этом не знает». «Само собой разумеется». Ингрид нагнулась и почесала ногу. «Боже мой, мне так жарко!» Гуннер странно заметил, что вдова решительно сдвинула брови, отчего вид у нее сделался зловещий. «Вы думали о будущем?» — спросил он. Ингрид выпрямилась. «Что вы имеете в виду?» Гуннер странно посмотрел ей в глаза. «Я пытаюсь выяснить, что значит для вас «стремстад» — эротическая игрушка или нечто гораздо большее». «Больше?» — она положила голову на руку. «Разве недостаточно, что мы с ним уже три года вместе?» «Пожалуйста, ответьте на вопрос». «Кто он, эротическая игрушка или нечто большее?» «Позвольте объяснить, как я понимаю любовь и эротику. Возможно, тогда вы лучше меня поймете». Гонер странно молча кивнул и отпил еще кофе. «Помню, я где-то слышала...» — начала Ингрид, глядя в окно. «Я слышала, что каким бы страстным ни было ваше желание, его всегда сопровождает ощущение пустоты». Собравшись с духом, она снова повернулась к нему и продолжала... «Секс – явление телесное, плотское. Физическое влечение без труда определяется и просчитывается. Секс можно сравнить с периодической функцией, у него тоже есть амплитуда. Чувственность определяется силой и формой». Они посмотрели друг на друга. Гонор странно понимал, что его собеседница еще не закончила, поэтому не стал перебивать. «Чувственность – порождение человека, и, как у всякого порождения человека, у нее имеются свои недостатки». «Секс содержит в себе предвкушение чего-то большего, и не только. Любая материя достигает точки насыщения только потому, что у материи есть физические пределы. К сексу это тоже относится. Следовательно, насыщение заключено в самой природе эротики и полового акта». Думая о чем-то своем, Ингрид Есперсон посмотрела вдали и продолжила. «С другой стороны, есть силы, которые не зависят от физической близости». Если двоих людей тянет друг к другу эмоционально, психологически, значит, они по-настоящему любят друг друга. Такое желание, такая любовь не ведает преград. Такое желание невозможно ни уничтожить, ни уменьшить. Оно не умирает. Гонна странно наблюдал за Ингрид поверх чашки. Она как будто читала лекцию, которую выучила наизусть. Он живо представил себе, как она отвечает у доски в изубренный урок, и глубоко вздохнул. Ее слова напомнили ему об Эдель. Он даже откашлялся, чтобы она обратила на него внимание. Ему показалось, что она имеет в виду именно его. «Очень хорошо», — сказал он и снова кашлянул. «По-моему, подобное рассуждения я где-то уже слышал. Но так ли происходит на самом деле?» Большинство людей предпочитают объединять два аспекта своей личной жизни — любовь и физическое влечение. Во всяком случае, так чаще всего бывает у пар, живущих в законном браке. А если объединение невозможно? Что? Для некоторых невозможно объединить физическое с эмоциональным. Помолчав, она тихо сказала. Как, например, для рейдера? Для рейдера? Переспросил Гуннер странно. Я думал вы говорите о себе? Ингрид покачала головой. О себе я сейчас не думаю. Во всяком случае, постоянством взглядов на подобные вещи я не отличаюсь. Но много лет задавалась вопросом, почему я... Семь лет жила в воздержании. «Он был импотентом?» «Импотентом?» Ингрид снова наградила его усталой улыбкой. «Вы хоть понимаете, что сейчас пробуете одним словом описать многолетнее несоответствие? Вы спрашиваете, был ли он импотентом, и, очевидно, ждете, что я отвечу вам «да» или «нет», но что именно вас интересует? Вы вдумались в смысл своего вопроса? «Ну, хорошо, позвольте поймать вас на слове, А тем более, что я могу не кривя душой ответить «да», В последние годы Рейдер не был способен был на физическую близость, необходимую, скажем, для того, чтобы зачать ребенка. Ну и что? Стала ли наша любовь из-за этого менее чистой, или она задумчиво подняла глаза к потолку, подыскивая нужное слово? Менее нежный, менее теплой? По-моему, нет. Когда я объясняла вам, как понимаю различия между плотской и духовной любовью, вы мне не возражали. А ведь я повторяла слова Рейдера». Рейдер так часто говорил об этом, а я так часто думала о его словах, что помню все его доводы наизусть. Никаких гормональных нарушений у Рейдера не было. Он сознательно разделял плотское и духовное. С плотским он покончил. Если позволите шаблонное выражение, он не хотел заниматься со мной любовью. Сначала я огорчалась, думала, что он меня разлюбил, считает меня некрасивой, непривлекательной. Разумеется, дело совершенно в другом. Рейдер был очень прямолинейным, очень простым. Он всегда говорил правду. Состарившись, он отделил физическую близость от духовной. Первую он презирал, вторую превозносил. «Что же это означает?» Ингрид вздохнула и покачала головой. «Как что? Это означает, что вам известно про меня нечто такое, что больше не знает никто. Это означает, что вы заставили меня признаться в любви к собственному мужу». Это значит, что у меня сейчас очень мерзко на душе. У него были другие женщины? Нет, не было. Может быть, он пользовался услугами проституток? Рейдер скорее умер бы, чем пошел к проститутке. Кого же он любил по-настоящему? Вы полицейский, вот вы и выясните. В глазах Ингрид появилось рассеянное выражение. Она нахмурилась. «По-моему, он любил свою покойную жену, мою предшественницу». Он именно это пытался вам втолковать? Нет, раз уж на то пошло, о ней мы никогда не разговаривали. Я только предполагаю, с другой стороны, моя догадка основана на многолетнем практическом опыте. В прошлом нашу семейную жизнь можно считать полным провалом. Провалом? Наверное, я преувеличиваю, но по сути так оно и есть. А как же ваш роман? Под какую категорию любви он подпадает? Вас объединяет плотское или духовное влечение «Я мыслю не так, как рейдер. Я делаю то, что кажется мне правильным. Встречаясь с эльфом, я думала, что поступаю правильно». «Значит, мой предыдущий вопрос остается в силе. Вы с ним думали о будущем?» Ингрид Есперсон покачала головой. «Нет, о будущем мы не думали». «Вы расстались?» «Нет, но...» — она пожала плечами. «Наверное, все будет продолжаться, как раньше». «То есть...» Она криво улыбнулась. «Инспектор...» Гуннер странно поднял руку, приживая ее. «То есть?» — выразительно повторил он. На несколько секунд она растерялась. «Будем, как и раньше, встречаться раз в неделю». «Где?» «У него на квартире, он живет на улице, и якобы Оля. Да ведь вам обо всем известно!» Она вздохнула, стараясь взять себя в руки. «Если подумать, теперь он может приходить ко мне. Ведь Рейдер, ведь Рейдера больше нет». Ингрид вызывающе посмотрела ему прямо в глаза. Гуннер Страна медленно кивнул. «Что ж, теперь вам не придется прятаться по автостоянкам». Ингрид потупилась, но потом подняла голову. Лицо ее раскраснелось, как оказалось, от гнева. «Я расследую убийство», — негромко пояснил Гуннер Страна. «И меня не интересует, чем вы со стрёмстыдом занимаетесь в машинах на разных парковках Осло». «Вот как? Почему же тогда ваши люди шпионят за нами?» сухо осведомилась Дава. «Потому что я хочу раскрыть преступление, а для этого мне необходимо узнать как можно больше о вас и о ваших знакомых. Кроме того, мы пока не знаем, почему убили вашего мужа, и потому должны обеспечивать вашу безопасность. Больше всего меня интересует, чем занимались вы и ваш муж за несколько дней до убийства. Перед тем, как убили вашего мужа, вы встречались со Острёмсадом? Да. Когда? В тот самый день». «Я приехала к эльфу в пятницу 13 тринадцатого». Ингрид опустила голову, словно собираясь силами, а затем снова бросила на него вызывающий взгляд и злорадно улыбнулась. «Мы легли в постель между двенадцатью и часом и провели там пару часов. Потом эльф ушел на кухню, чтобы приготовить нам обед, а я немного вздремнула. Он угостил меня пастой пены аль-арабьята, кстати, у него она получается вкуснее, чем здесь, а уехала я от него около трех. Вы довольны?» «Еще нет», — ответил инспектор, наклоняясь вперед и ставил локти на стол. «А знаете почему? Вы ни словом не обмолвились об этом во время нашей прошлой беседы». Ингрид промолчала. Гонер странно задумался. «Получалось, что ей нужно снова давать показания, но по правилам вести допрос в кафе не положено». Он вздохнул. «Не бросать же дело на полдороги». «Значит, вы перемените свои показания?» Ингрид недоуменно насупилась. «Вы что же, снимаете с меня показания?» «Пожалуйста, приезжайте сегодня вечером после пяти на Грёнас-Лейерт и подпишите протокол. Я оставлю его у дежурного. Перед тем, как подписать, внимательно прочтите свои показания. Если вам покажется, что какие-то слова не соответствуют действительности, не ставьте свои подписи, а срочно свяжитесь со мной». «Хорошо». Слово «срочно» означает «в ту же секунду». «Я вас поняла». На следующий день, после того, как труп вашего мужа нашли на витрине его магазина, вы поехали в школу танцев, которой руководит ваш любовник. Вы забрали его с собой, поэтому ему пришлось подыскать себе замену. Вы поехали на автостоянку у музея Мунка и Ботанического сада. Почему? — Потому что, — ответила Ингрид, поджимая губы. Гуна странно криво улыбнулся. — Хотите сказать, что это ваше личное дело? — Естественно. — — Повторяю вопрос и прошу вас на него ответить. Почему вы в воскресенье помчались к эльфу Стрёмстаду? — Потому что нас с ним кое-что объединяет, — буркнула она. — Мне хотелось побыть рядом с ним. — Ну, зачем ехать на парковку? — А какая разница? Они молча смотрели друг на друга. — Если мой ответ вас не удовлетворил, очень жаль, — сказала она наконец. — Другого у меня нет. — Что вы сказали рейдеру, когда он позвонил? — Что? — Глаза у гонор-страна сверкнули. «Что слышали? Я знаю, что Рейдер звонил с трём в пятницу, когда вы развлекались в постели». Ингрид Есперсон закрыла глаза и побледнела, как будто он дал ей пощечину. «Неужели эльф?» «Отвечайте», — потребовал инспектор. «Мне не хочется говорить», — прошептала она. «Отвечайте». «Он потребовал, чтобы я...» Гонор-страна нетерпеливо барабанил пальцами по столешнице, — Ингрид Есперсон вздохнула и посмотрела в окно. Из машины вышла женщина в прилегающем зимнем пальто и зашла в парикмахерскую на той стороне улицы. «Рейдер поступил вполне обычно для него», — сказала она. «Он преуспевал во всем, за что бы ни брался. Он позвонил нарочно, чтобы продемонстрировать мне, что ему все известно. Он попросил, чтобы я перестала встречаться с эльфом. Вот и все». «Попросил? Скорее, потребовал. А вы что ответили?» «Ничего, он сразу же оборвал разговор. А что он вам сказал, когда вы с ним встретились дома и остались одни? Мы об этом не говорили. Странно. Вы не знали Рейдера. Ну, а я... Мне не хотелось начинать разговор. Откровенно говоря, я боялась. Еще бы вас застигли на месте преступления». «Да». Она провела пальцем под глазом. У нее потекла тушь. «Возможно, после такого у вас появился мотив». «Мотив?» Она с трудом подавила улыбку. «С чего взяли? Наоборот, я была готова порвать с эльфом». «Все зависит от того, говорите ли вы правду». Она снова устала улыбнулась. «А как вы думаете, инспектор Гунастрана, по-вашему, я говорю правду? Что считают по этому поводу ваши коллеги?» «Скажем так», — резко ответил инспектор. «Если вы не докажете обратного, ваше поведение, скорее всего, будет искалковано не в вашу пользу». Он сделал глубокий вдох. Вы утверждаете, что в пятницу собирались порвать с Эйфельмстрёмстом, однако на следующий день вы почему-то снова увидели с ним. Встреча с ним казалась мне необходимой. Почему? Потому что моего мужа убили, потому что я чувствовала себя одинокой. Мне хотелось, чтобы кто-то обнял меня, утешил, прижал к себе. Неужели это так трудно понять? Вовсе нет, но, возможно, для встречи с любовником у вас имелись совершенно иные причины, которые вы от меня скрываете. Ингрид Есперсон решительно тряхнула головой. «Возможно, в пятницу вечером, когда вы с Рейдером остались одни, вы поссорились?» Она промолчала. «Если вы поссорились, события могли развиваться как угодно?» Она по-прежнему молчала. А «Вы ссорились в тот вечер?» «Нет. Изучая обстоятельства смерти вашего мужа, я не могу обойти вниманием тот факт, что у вас связь с другим мужчиной. Понимаю. В таком случае я не сомневаюсь, что вы...» «Поймете мое желание вернуться к этому вопросу?» «Не знаю, пойму ли. Как вы думаете, почему в ту ночь рейдер так и не лег спать?» «Понятия не имею», — отрезала вдова. «Может, вы мне скажете?» «Я могу лишь строить гипотезы, а затем подтверждать или опровергать их». «Мы с рейдером не ссорились. Упоминал ли кто-либо из вас, вы или ваш муж, тот вечер, фамилию Стрёмстада?» «Нет». «Странно». «Извините, но я ничем не могу вам помочь. Ни один из нас не заикался об эльфе». «Один раз вы уже изменили свои показания. Спрашиваю вас еще раз. В тот вечер у вас с мужем заходил разговор о вашей неверности?» «Мой ответ — нет», — сухо и негромко сказала вдова, опустив глаза. Инспектор пытливо посмотрел на нее. «Как по-вашему, у Стремстеда есть кто-то еще, кроме вас?» — негромко спросил он. «О таких вещах вам лучше спросить его, а не меня?» «Но он был вашим любовником довольно долго. Вы не могли не задаваться вопросом, встречается ли он с другими». «Конечно. По-моему, он встречается с другими женщинами от случая к случаю. Я предпочитаю не думать о том, спит ли он с ними». «Он ведь с кем-то живет?» — сказал Гуна странно. Ингрид нахмурилась, но затем опустила голову, сглотнула слюну, словно покачая головой и презрительно рассмеялась. «Насколько мне известно, он ни с кем не живет». Инспектор состроил удивленную мину. «Вы не знаете, что он живет не один?» «Я вам не верю. Почему вы сомневаетесь?» «Я навещала его раз в неделю в течение трех лет и никогда не видела в его доме женских трусиков, гигиенических прокладок или туфель на каблуке». «У него двуспальная кровать. У всех мужчин двуспальная кровати. «Неужели?» — удивился Гуннер странно и поджал губы, обдумывая интересную мысль. Затем он спросил... «Как вы думаете, почему он не повез вас к себе вечером в воскресенье, когда вы примчались к нему на работу? Как вы думаете, почему он повез вас на парковку?» «Не ваше дело. Он живет с мужчиной». Не выдержал Гуна страны. Ингрид отпрянула. Посмотрев в окно, скрестила на груди дрожащие руки, потом, скользнув взглядом по столу, вскочила и схватила сумочку. Не произнеся больше ни слова, она быстро зашагала к выходу. Инспектор Гуна странно видел, как вьетнамка-гардеробщица сняла с вешалки зимнее пальто и с улыбкой подала его Ингрид Есперсон. Та стала одеваться, повернувшись к детективу спиной, а затем быстро направилась к двери. Проходя мимо окна, за которым сидел Гуннер странно, она не удостоила его даже беглым взглядом. Ингрид шла, глядя прямо перед собой. Не заметив полоски льда, она поскользнулась и упала, ударившись бедром и локтем. К ней на помощь поспешил какой-то потлатый юнец. Вдова отмахнулась и с трудом привстала на одно колено, что оказалось совсем непросто, в сапогах с гладкими подошвами. Вся спина у нее была в снегу. Снег запутался в ее волосах, прилип к колготкам. Она встала, опираясь на паркомат, и несколько секунд простояла на месте. Двое детей на той стороне улицы тыкали в нее пальцами и хохотали. Все произошло очень быстро, менее чем за полминуты. Ингрид ни разу не посмотрела в сторону кафе. Когда Гуннер странно наконец опомнился и встал, путь ему преградил официант с леском бумаги в руке. Он доверительно сообщил, «Я приготовил вам счет».